Издательство «Азбука» представляет Похвала Сергию Дмитрий Балашов От автора Книга о сергее Радонежском «Инаки, позже сыне сынеразорившийся, оскудевший, как говорилось в старь семьи, ростовских бояр, в задуманную мною серию «Государей московских» как бы и не вмещается однако примыкает к ней самым тесным образом. Дело в том, что события зримые совершаются не сами собою, а всегда и везде под воздействием невидимых внешне, духовных, идеологических, как сказали бы мы, устремлений. И ростовчанин Варфоломей Кириллович в монашестве Сергий оказался волею судеб, центральной фигурой того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало новое государство Русь Московскую на развалинах Разорванной, захваченной татарами и литвой, давно померкшей золотой Киевской Руси. И когда мы оглядываемся теперь на то, чем мы были и как и когда появились на свет, неизбежно являются взору Сперва весь великий и трагический XIV век, потом как остриё копья или как гребень волны Куликово поле. И затем среди тьмочисленных лиц тогдашних деятелей высветляется, словно слепительная точка на острие копья, одно лицо или вернее сказать лик, один человек Сергей Радонежский. Еще и то надо сказать, что жизнь Сергия Варфоломея не укладывается ни в одну из княжеских биографий. Ибо в пору его сознательной жизни, в пору, когда он начинал уже влиять на судьбы страны, княжили подряд три московских государя. семион Иванович Гордый, Иван Иванович, его брат, и сын последнего, Дмитрий Иванович Донской. По всем этим причинам я и почел необходимым Написать о Сергии особо, ибо фигуры его и подвиги сохраняют учительное значение доныне и будут сохранять впредь, пока не исчезнет сам русский народ. Первая часть романа, повествующая о детстве и юности Сергия до его ухода в монастырь, была издана отдельно и заслужила благожелательные отзывы. Решаясь на продолжение работы, я обязан сразу оговориться, что не имею ни права, ни возможности, ни даже желания соревноваться с авторами житий, как первого, основного, написанного гениальным Епифанием, так и полного, вместившего все известные факты жизни Сергия, жития, созданного Архимандритом Никоном уже в конце девятнадцатого столетия. Епифаний Премудрый «Монах Троицы Сергиевой Лавры», автор «Жития» Сергия Радонежского, написанного примерно через четверть века после смерти Сергия. Здесь и далее примечание редакции, если не указано иное. Духовную суть жизни и подвигов Сергия я, разумеется, передать не способен. Но деятельность Сергия могущественно повлияла на события политической истории конца XIV столетия, И вот этого, политического аспекта жизни нашего величайшего святого в писанных житиях, естественно, не достает. Вернее, он намечен там, как и прочие внешние и светские события, лишь пунктирно, что для собственно житийной литературы, разумеется, отнюдь не недостаток. Но современному читателю мыслью «земная стезя Сергия» на фоне событий своего времени далеко не безразлична, и потребность в таком вот романе, в значительной степени вместившем уже написанные и включенные в цикл государей глава о Сергии, как мне кажется, настоятельная. Заранее винясь в недостатке знаний литургии, богослужебного обихода и монашеской жизни, все же решаюсь явить сей труд на суд читательский. Ну а о его результатах не автору судить. Молитва Трудно приступать к книге всегда, но к этой трудно особенно. И не о том, моя печаль, что не знаю многого, не знаю служб и обрядов так, как знали люди того времени, да и вообще не знаю. Не учили нас этому, и чужое это для нас. До того чужое словно с другой земли, от непонятного языка и народа неведомого. Как преодолеть расстояние лет и разноту учености теперешней и тогдашней? Как в самом деле понять, просто понять все это, и монастырское уединение, и пост, и воздержание плотское, и горнюю радость в постах и воздержание обретаемую? и светлоту, паче всего светлоту, не унылость, не скорбь, а светлоту, несказанную, иноческого жития. Как тоску, как истязание, как угнетение телесное, мы бы еще и поняли, но как понять радость совершенную, светлую радость тела и духа, отшельниками жизни сей достигаемую? Как понять парение мысли и, нет, не мысли даже, о чего-то высшего мысли, что струилось окрест на прочих, на простых людей. Таких, наверное, каковы и мы сейчас. И согревала и укрепляла, и подымала душевные силы всех этих прочих простецов на подвиги и на труд ежедневный, на то, чтоб жить, творя и не разувериться в жизни сей. Как же мне постигнуть тебя, Сергий, отче? Дай, Господи, обрести силы для задуманного днесть труда. Это не предисловие, это молитва. Дай, Боже, Господи, мне, человеку неверующей эпохи, описать человека верующего. Дай, Господи, мне, грешному и земному, описать человека неземного и безгрешного. Дай, Боже, совершиться чуду, ибо это подлинное чудо, суметь описать человека столь и во всем, и по всему высшего, чем я сам, человека на такой высоте стоящего, что и поглядеть на него раз, уже закружится голова. Дай мне, Господи, поверить, а ведь я не верю, ничему не верю, что было с ним чудесного и чем он был сам. Не верю, но знаю, что был он, и был такой, и даже лучший, чем тот, что описан в житиях. Ибо даже и в житиях не видно его дел духовных, его непрестанных дум, не видно света, исходящего от него, а лишь то, что освещал он светом своим. Видны плоды произросшие, и не видно, не дано увидеть творение плодов. Дай, Боже, Господи, свершить невозможное. Дай прикоснуться благодати. Дай прикоснуться хотя бы край одежды его ибо в нем свет в нем вера в нем и из него моя родина